Глава 10. В четвертом часу утра игра закончилась. Последним победил Амар Халид, который выиграл около 180 тысяч евро. Он широко улыбался, придвигая к себе обеими руками выигранные жетоны. Деньги его вообще не интересовали. Он был представителем одного из самых влиятельных и богатых кланов своей страны. Но сама победа доставляла огромное удовольствие позволяя тешить свое тщеславие и самолюбие. Уставшие, но довольные игроки начали выходить из казино, чтобы, перейдя улицу, оказаться в отеле «Де Пари», где они обычно останавливались. Интересно, что гостям таких именитых отелей вращали бесплатные купоны на посещение игровых залов казино. Разумеется, это не относилось к участникам большой игры. Когда все вышли на улицу, Биби подошел к Дронгу. «Не могу нормально сосредоточиться», – пожаловался он. «Все время думаю об этом убийстве. Такое несчастье. Я не думал, что это все так серьезно». Очевидно, Шульман успел предупредить своих друзей, и те решили так страшно отомстить. «Вы с ума сошли? При чем тут Шульман?» «Это же понятно. Еврейская мафия». Они действуют по всему миру. Как только мы посмели тронуть Шульмана, они сразу ответили на это убийством Чебатаря. Все обстоит совсем не так, как вы думаете. Во-первых, у Шульмана произошло обострение его застарелой язвы, и он сам скорее подумает, что это обычный приступ, чем происки Чебатаря. Во-вторых, он наверняка все еще в плохом состоянии, и успеть так быстро вычислить виновного и подослать к нему убийцу было бы просто нереально. В-третьих, мы с вами условились, что Шульман мог быть счетчиком Айдара Дасенбекова. Насколько я разбираюсь в таких вопросах, сам Айдар казах и, следовательно, мусульманин. Причем тут еврейская мафия? Есть такой принцип Акама, известного английского математика. Не умножать сущее без необходимости. Зачем придумывать такие дикие версии, если понятно, что это умышленное убийство не могло быть спланировано самим Шульманом? Значит, это Айдар. Он понял, что именно мы сделали, и решил отомстить. Версия более правдоподобная, но боюсь, что тоже не выдерживает никакой критики. Дело в том, что у господина Досенбекова и без того были неприятности с правоохранителями, когда его чуть не выдали Казахстану. Представляю, каких невероятных усилий и денег ему стоило получение итальянского гражданства, чтобы его не могли депортировать обратно в Астану. И после всего этого он организует убийство, рискуя оказаться либо в итальянской, либо сразу в казахстанской тюрьме. Зачем? Для чего? Насколько я понял, человек он очень умный и готов ради своей победы на любое ухищрение. Дважды приглашал счетчиков, чтобы победить. Теперь решил сменить своего помощника. Достаточно умно. Но зачем устранять Чибатаря уже после того, как из игры выпал Шульман? Обычная месть. В таком случае он бы не играл. А он сел за игру. Решил вывести из строя Чибатаря. Для чего? Кому он мешал? Ведь его все равно не пускали в игровую комнату. «У меня у самого кругом голова идет», – признался Биби Лоури. «Не знаю даже, что подумать. Может, это Амархалид? Но зачем ему устранять чебатаря? «Почему Амархалид?» — не понял Дронга. «Говорят, что он обычно физически устраняет своих конкурентов», — пояснил Бибилауль. «У него вокруг столько помощников и телохранителей. Все вооружены. Достаточно приказать одному из них...» И тот с радостью отправится убивать любого соперника премьера. Для чего? Он ведь не сумасшедший. Если его охранника схватят, разразится не просто международный скандал. Амар Халида, конечно, никто не посмеет арестовать, но дорога в высшее общество Европы для него навсегда будет закрыта. А для такого лидера, как Амар Халид, это исключительно болезненный удар. И чем ему конкретно мог помешать Чебатарь? Нет, эта версия тоже не подходит. Тогда просто не знаю, что предположить. Идите спать, посоветовал Дронга. Надеюсь, что завтра мы кое-что узнаем. Патологоанатомы проведут вскрытие тела, полицейские отправят на баллистическую экспертизу пули, их бригада исследует место происшествия. У нас будет больше материала. Возможно, полицейские что-то найдут». «Вы думаете?» – с сомнением спросил Бибилаурь. «Местные полицейские годятся только для парадов и охраны казино. Это не та страна, где есть профессиональные сыщики». «Зато они есть во Франции», – напомнил Дронг. «Не забывайте, что Ницца – пятый город Франции. Там хватает следователей и экспертов, чтобы расследовать это преступление. Я думаю, нам нужно успокоиться и подождать до утра». «Понимаю. У вас есть оружие?» «Нет, я его никогда не ношу». «Вы не умеете им пользоваться?» – изумился Биби Лаури. «Умею». Он не стал говорить своему собеседнику, что был чемпионом Баку по стрельбе из пистолета. «Ему об этом знать не обязательно». «Просто я полагаю, что оружие не всегда решает все проблемы, и их гораздо лучше решать с помощью головы». «Я вас понимаю», – тихо согласился Бибилауль. «Но все равно. Когда вернетесь в свой номер, закройте дверь и никого не впускайте. Мало ли что. Если понадобится, вы можете прямо ночью позвонить портье». «Не беспокойтесь. Я не думаю, что меня придут убивать следом за чеботарек». Очевидно, вы решили, что неизвестно решил убить сразу двух ваших консультантов, которых вы пригласили в Монак. Но так не бывает. Если кто-то решил действовать именно таким образом, то гораздо легче убрать вас, а не на обоих. «Меня нельзя убивать», — резонно возразил Бибелаури. «Я ведь игрок. Тогда можно сорвать игру. А вот убрать моих помощников они вполне могут. Они могли бы найти еще одну замену возразил Дронга. Есть еще господин Лежен. Может, вся фишка заключается в том, чтобы обыграть именно меня? печально заметил Бибилаури. Впрочем, вы правы. Я лучше пойду к себе. До свидания, господин Дронга. И на всякий случай все-таки не открывайте никому дверь. Не открою, пообещал Дронга, не подозревая, что нарушит свое обещание уже через полчаса. Он проводил долгим взглядом Тенгиза Бибелаури, вошедшего в свой отель, и повернул к метрополю. Судя по всему, на Бибелаури смерть Чеботаря действительно произвела очень гнетущее впечатление. Более того, он сильно напуган. Интересно, что скажут Клод и Шеброль завтра утром? Дронго вошел в свой номер, раздеваясь на ходу. Он прошел в ванную комнату, встал под горячий душ. Ничего путного все равно невозможно придумать, не имея никаких фактов. Маланчук и Херцберг играли независимо друг от друга. И первое совпадение больше не повторилось. Или они нарочно не повторяли всего этого, чтобы выйти на подобную игру уже в финале третьего дня? Он вышел из ванной, вытираясь полотенцем, когда в дверь позвонили. Дронго усмехнулся. «Кажется, Биби был прав». У него появился посетитель. «Надеюсь, без пистолета и без глушителя», – подумал дронга подходя к дверям и осторожно вставая сбоку, чтобы не стоять непосредственно перед глазком. «Кто там?» – спросил он. «Можно к вам войти?» – услышал он женский голос. Он нахмурился. Только этого ему сейчас не хватало. Судя по всему, это была Лидия Луганова Филали, разведенная супруга арабского шейха. Сейчас открою. Он бросился одеваться. В такие мгновения трудно найти разбросанную одежду, тем более быстро одеться. Но он успел натянуть брюки, набросить рубашку. Затем осторожно взглянул в глазок. Она была одна. Он открыл дверь. Вы так долго открывали мне дверь, что я уже решила было уйти, призналась она, входя в номер. Или у вас кто-то есть? Нет, я только вернулся из казино. Значит, вы все-таки азартный игрок, усмехнулась она. Лидия успела переодеться. Теперь на ней было золотистое платье с тоненькими бретельками и обувь такого же цвета. Она села на стул, достала пачку сигарет. «У вас есть зажигалка?» – поинтересовалась она. «Я не курю», – чуть виновато ответил Дронга. «У меня некурящий номер, поэтому нет даже спичек». Очень жаль. Она бросила пачку сигарет обратно в сумочку. Вы уже поужинали? поинтересовался Дронга. Уже давно. Алина отправилась спать, а я бесцельно проводила время в баре, где не было ни одного приличного мужчины. Одни альфонсы. «Но я еще не в том возрасте, когда нужно платить молодым мужчинам. Скорее, это мне должны платить», – сказала она с явным вызовом. Дронго понял, что она пьяна. Очевидно, она перебрала в баре ресторана и решила пойти в гости к понравившемуся ей мужчине, не задумываясь о последствиях. «Вы так и не узнали, кто был в вашем номере?» – уточнил Дронго. Они клянутся, что там никого не было. Но я-то знаю, что они мне лгут. Послушайте, у вас в мини-баре только такие маленькие бутылочки, похожие на стаканчики? Может, вы закажете мне шампанское в номер? Надеюсь, что здесь можно получить дом-пеленьон. В пятом часу утра, взглянул Дронга на часы, у вас будет изжога. «Вам не хочется платить за это шампанское?» – спросила она. «Если хотите, я вам его закажу», – усмехнулся он. «Но не уверен, что вам это пойдет на пользу». «Заказывайте, и пусть принесут фрукты», – кивнула она. Нет ничего более непривлекательного, чем пьяная женщина. Он заказал шампанское и фрукты в номер. Обернулся к ней. Если она быстро не уйдет, он просто не выспится, а ему нужны силы на завтрашний день. Не беспокойтесь, словно прочитав его мысли, сказала Лидия. Я сейчас уйду и не буду вам мешать. Вы мне не мешаете. У вас такое лицо, что все сразу понятно. Вы не хотите, чтобы я оставалась в вашем номере? Как все это глупо. «Как только встречаешь приличного мужчин, либо импотент, либо игрок с отвращением», – произнесла она. Он молчал. «Кем вам нравится быть больше?» – неожиданно спросила она. «Хотя нет, вы пришли с Алиной. Наверняка старый граф попросил позаботиться о его молодой жене. «Наверное, сам же не способен на подвиги». «Ха!» Она криво усмехнулась. «А наша красавица Маргот, которая столько лет, сколько моей бабушке, уложила в свою постель Антонио Ковелли, можете себе представить этого смазливого Альфонса?» Он по-прежнему молчал. «Значит, вы игрок!» Поморщилась она. «Это даже хуже!» Хуже, чем импотент. В последнем случае можно прописать какую-нибудь таблетку для придания сил. Мой бывший супруг уже с 40 лет употреблял всю эту гадость: Виагра, Левитра, Сиалис что там еще есть, словом, импотенцию вылечить легко, а вот игрока отвадить от игры невозможно. Не возможно. Я сразу поняла, когда вы решили остаться без нас, что вы настоящий игрок. Следите за игрой и высматривайте себе добычу. Как жалко. В дверь постучали. Он подошел к дверям, спросил, кто это, не глядя в глазок. Официант сообщил, что принес заказ. Дронго открыл дверь. Бутылка шампанского «Дом переньон» в серебряном ведре и большое блюдо с фруктами оказались у них на столе. Получив чаевые, официант радостно спросил, нужно ли помочь открыть шампанское. Дронго кивнул. Официант обернул бутылку тканевой салфеткой, ловко откупорил ее, разлил вино в два высоких бокала и быстро удалился. «Вы заказали мне «Дом переньон»!» Радостно воскликнула Лидия. «Значит, вы еще не потерянный человек. Не совсем потерянный». Она взяла свой бокал. Он поднял свой. «За дружбу!» провозгласила она, отпивая из своего бокала. Он только пригубил. Привыкший в бывшем союзе совсем к другим игристым винам, он не очень любил этот кисловатый напиток Даже такой знаменитой марки, как «Дом Периньон. «Вы даже не хотите со мной пить?» – вздохнула Лидия. «Похоже, что здесь у меня нет никаких шансов. Вы не будете меня раздевать?» «Не буду». «Почему?» «Я женатый человек. У меня жена, дети». «И это обстоятельство настолько принципиально для вас, что вы смеете отказывать красивой молодой женщине?» – поинтересовалась Лидия. «Нет, просто считаю неэтичным воспользоваться таким моментом». «Каким?» Последний бокал был явно лишним. «Я думаю, вам лучше вернуться в свой отель», – предложил Дронги. «Пойдемте, я вас провожу». «Давайте выпьем еще...» — заупрямилась она. — Налейте мне еще шампанского. Он покачал головой, но налил ей еще один бокал. Она тут же его выпила, поставила бокал на столик. — Очень неплохо. Может, вы будете, наконец, за мной ухаживать и наполните мне мой бокал? — Вам уже достаточно, — возразил он. — Налейте! — капризно потребовала Лидия. «Нет, уже поздно, и вам будет плохо». Он твердо, но осторожно поднял ее за руку. Она встала, чуть покачиваясь. Он увидел ее помутневшие глаза. Она не просто перебрала, она была очень пьяна. «Пойдемте», – предложил он, – «я провожу вас домой». «Вот так всегда», – громко произнесла она. «Как только встречаешь приличного мужика, так сразу и не везет». Либо игрок, либо импотент. И не знаешь, что хуже. Выходя из номера, она поскользнулась и с трудом удержалась на ногах, ухватившись за дрон. Но когда они пересекали внутренний дворик отеля, она споткнулась, и он снова поддержал ее. На этот раз она сломала каблук. Он наклонился, поднимая ее обувь. «Вот и все!» — Весело, — сказала Лидия. — Теперь нам нужно снова вернуться в ваш номер. — Не обязательно, — возразил он. — Снимайте другую туфлю. Вы можете дойти босиком. — Но я в колготках. Это... Это неприлично. — Ничего неприличного. Здесь асфальт моют шампунем и драят, как палубу флагманского корабля. Идемте в ваш отель. «Это даже будет интересно!» – улыбнулась она, скидывая вторую туфлю. «Идемте, и пусть все смотрят и завидуют. Нам нечего скрывать!» Дальнейший путь к ее отелю оказался весьма непростым. Еще дважды она спотыкалась, и дважды он ее поддерживал. У отеля Де Пари она остановилась. «Вы все-таки не очень порядочный мужчина!» Громко сказала Лидия, «Разве можно так обходиться с дамой? Выставили ее за дверь, не дали прикурить, заставили снять обувь, чтобы я шла быстрее. Вы свинья, господин эксперт, вот что я вам должна сказать». Он снова ничего не ответил, только крепче держал ее за руку, чтобы она не упала. Они поднялись по лестнице. Изумленный швейцар смотрел на госпожу Луганову Филали, появившуюся без обуви. У дамы сломался каблук, улыбнулся Дронга, буквально вталкивая ее в кабину лифта. Может мне вам помочь? предложил швейцар. Нет, я справлюсь сам ответил Дронга. Когда кабина лифта остановилась на ее этаже, она начала заваливаться, явно собираясь заснуть. Силы в конец оставили женщину. Он поднял ее на руки и понес к номеру. Навстречу им по коридору шел не язык, Фаров. Увидев Дронга, несущего на руках женщину, он испуганно замер. Что случилось? – спросил он. Почему она в таком состоянии? Просто несколько устала и спит, – пояснил Дронга. Вы можете достать из сумочки ее ключ, иначе мне придется положить ее прямо на пол. «Э, «Конечно!» – Кафаров взял сумочку, достал ключ, протянул его дронги «Зачем вы отдали ему мою сумочку?» – подняла голову Лидия. «Только этого еще не хватало. Если у и были какие-то сомнения относительно Лидии, то теперь они окончательно развеялись. Он понял, что она пьяна». «Спасибо!» – кивнул Дронгой. «Это же надо, чтобы так не повезло!» – с огорчением подумал он. Кафаров вернется в Баку и расскажет всем, как ночью в Монако Дронго тащил на руках пьяную женщину в ее номер. Репутация важна в любом обществе, и Баку не является исключением из правил. Дронго открыл дверь. Внес Лидию в номер, закрывая дверь ногой. Пронес ее в спальню, довольно бесцеремонно положил на кровать. «Вы не останетесь со мной?» Поинтересовалась она, переворачиваясь на другой бок и снова засыпая. Он выдохнул и улыбнулся. Когда-то, много лет назад, он привез пьяную молодую женщину, которая ему так нравилась, в ее дом к бабушке. Женщина была уже мамой, ей было 22 года. Ему тогда было только 24. Он помог ей раздеться и просидел всю ночь у дивана, где она спала. Проснувшись, молодая женщина была изумлена его скромным поведением. Такие мелочи формируют характер мужчины. Спустя полгода они снова встретились в Москве. Она приехала на вокзал, накинув на нижнее белье шубу, чтобы успеть попрощаться с ним. Он уезжал в очередную командировку. Тогда не было мобильных телефонов и связь работала совсем не так, как через четверть века. Он приехал в Таллин и звонил ей все утро в гостиницу, где она остановилась. А потом он догадался позвонить дежурной, и та сообщила, что молодая женщина, вернувшись в гостиницу, почти сразу уехала куда-то и до сих пор не появлялась. Он звонил еще несколько раз, но все было безрезультатно. Через две недели, вернувшись в Баку, он встретил своего знакомого, который радостно рассказывал ему, как проводил время с той самой молодой женщиной. С тех пор Дронга никогда не звонил ей. Может, этот случай отчасти повлиял на его характер, Сделав его менее чувствительным в отношениях с женщинами Или более циничным Он не знал ответа на эти вопросы Но осознавал, что все происходившее в его жизни Так или иначе повлияло и на его характер И на его отношение к женщинам И на его судьбу Дронго осторожно расстегнул ей платье Она открыла глаза Улыбнулась «Вы решили остаться?» Спросила она, снова закрывая глаза. Он бережно снял платье и повесил его в шкаф. Колготки она успела порвать, и он просто стащил их, особо не церемонясь. Она только смешно фыркнула. Он вытащил из-под нее одеяло. Затем, немного подумав, наклонился, снял с нее бюстгальтер, повесил его на спинку кресла, накрыл Лидию одеялом и, потушив свет, вышел из спальни. Ключ он оставил на тумбочке рядом с ней. Затем вышел из номера, закрыл дверь и повесил табличку, чтобы ее не беспокоили. На часах было уже половина пятого, когда он вернулся в свой номер. Он разделся и лег спать, даже не подозревая, что как раз в этот момент обговаривались детали его убийства.